Глава 14. Конец сказки. Мышка бежала, хвостиком вернула, яичко приломала. Об этом яичко дед стал плакать, бабка рыдать, верей хохотать, курицы летать, ворота скрипеть. Сор под порогом закурился, двери побутусились, тын рассыпался. Верх на избе зашатался. Кто ещё раз произнесёт слово «бред», будет экзамен мне долго сдавать. К вашему сведению, господа студенты, это фрагмент полного текста «Курочки рябы». И, как видите, в нём описывается череда бедствий, приводящая к разрушению мира в результате незначительного события. Это позволяет нам вспомнить, что яйцо в мифологии многих народов связана с моделью космоса. Вторая часть двоедушника таращилась на меня с другой стороны стола. Видя, что отвечать на приветствие я не собираюсь, он поднялся. Из моего рта донеслось жалобное пик, когда рука гостя начала ощупывать границу ловушки. Судорожные пальцы всё пытались протянуться ко мне, но не могли. Тёмная сущность хмыкнула и наклонилась к Яну Борисовичу. «Неужели убьёт?» Однако он лишь поправил седую голову, запрокинувшуюся под неестественным углом. небрежным мимоходом, но заботливо. Так же естественно, как уставшая мать поправляет подушку ребёнку. Воздух, который начал уже обжигать, наконец выдохнулся у меня из лёгких. Кажется, человеческой половинки страшного существа ничего пока не грозит. «Они же одно целое», — сообразила я. Даже с ненавистью к своему сиамскому близнецу злобный брат не будет его убивать, иначе умрёт сам. На секунду подумалось, что это даёт мне возможность взять мирного пожилого препода в заложники и шантажировать его страшную половинку. Но сама мысль показалась отвратительной. «Ну вот ты меня поймала», — произнёс, наконец, двоедушник. Он уже опять сидел за столом и пялился прямо в глаза. «Что теперь будем делать?» Это был страшный вопрос. Чего теперь делать с пленником, я не представляла. Моих планов едва хватало на тихого и мирного Яна Борисыча. Вряд ли он бы сильно обиделся на допрос. После можно было просто выпустить его. Но теперь у меня в клетке из прутиков сидел настоящий зверь и спрашивал, что дальше. «Нам надо просто поговорить». Спокойный голос, уверенные жесты, немного откинуться на стуле. «Да я просто супер!» Монстр оценил мои старания. Он наклонился над водным зеркалом и глубоко с наслаждением втянул влажный воздух. «Поговорить — это прекрасно. Давай. О чём будем болтать? О жизни, может?» Мне показалось на секунду, будто здесь происходит экзамен, но вместо доброго профессора в аудитории вдруг оказался другой, злой, и он требовал не ответы, а вопросы. Срочно надо было придумать правильный или просто потянуть время. — А почему вы непрозрачный? Вы же вроде дух? — Да уж, это я постаралась. Двоедушник не стал смеяться, хотя лучше бы просто расхохотался. а почему ты не занимаешься тем чем должна училась бы получала свои двойки гонялась бы за прыщавыми мальчишками родила бы сопливых аглоедов растолстела бы и к сорока годам стала зав кафедрой своего вшивого вуза мучила бы студентов на экзамене что ты тут делаешь девочка и обрати внимание Я сейчас был с тобой просто уникально честен. Он демонстративно ещё раз вдохнул пары живой воды. Тупой вопрос, тупой ответ. Так у нас всегда говорили. Злость поднялась из глубин и прояснила голову. Злость убила страх. Злость расставила всё по местам. Я спросила, почему ты непрозрачный? Будь любезен, отвечай на вопрос. Гость смотрел на меня, не мигая. Примерялся, прикидывал. «Прикидывался?» Наконец ответил. «Потому что я — материальное отражение. Ты же сама меня вытянула». Он обвёл артистичными руками границу водного зеркала перед собой. «Отражение ведь тоже непрозрачно. Зато гляди прикол». Двоедушник сгробастал сам себя за ворот. «Застёжка на другую сторону». Часы на правой руке. Мозг, вероятно, тоже наоборот. Левая половина, правая. Слыхала про такое? Я, наверное, теперь мыслю креативнее, чем все вы вместе взятые. У меня в башке все тоже, как в зеркале. Правая, левая, черная, белое. Думаешь, это весело? Быть всего лишь отражением. Думаю, что ты должен мне всё рассказать. А вот теперь он откровенно рассмеялся. Такое возможно всё. Знаешь ли, слишком много. Будем начинать с таблицы умножения или с алфавита. У тебя сколько сотен лет в запасе? Ты будешь отвечать. А ты будешь задавать правильные вопросы? Я задумалась. Существо явно издевалось. Оно как будто тоже разыгрывало свою партию, и меня щекотала неприятная мысль, что ходов у него в запасе больше, чем у меня. Или не стоит его переоценивать. Двоедушник открыл мне свою природу. Сейчас заперт в ловушке. Дышит парами сыворотки правды. Надо пользоваться случаем и хотя бы всё выяснить. Спросить, почему его обротень на меня нападал. Чего ему от меня надо. Что ему вообще спокойному такому надо? Узнать бы про его слабые стороны. Расскажи о себе. Почему ты двоедушник? Существо поглядело на пол, где валялся, как сломанная кукла, пожилой преподаватель. Действительно хочешь знать именно это? Ты в курсе, что действие «Правда воды» не вечно? Да, я хочу знать всё про тебя. Почему вы с Яном Борисовичем в одном теле проживаете? Проживаем. Хорошее слово. Достаточно плоское. Мы проживаем свою жизнь. Похоже на прожигаем. Ты не так глупа, как выглядишь. Возможно, лет через двести я с тобой побеседую с большим удовольствием. «Почему вы в одном теле?» Существо ещё раз втянуло ноздрями влажный воздух, потерло руки и, поудобнее расположившись за моим столом, приготовилось, похоже, к долгому рассказу. «Знаешь ли ты, девочка, что бывают такие преступления, за которые мало наказания в одной жизни, а смерть может считаться помилованием?» Я и мой враг он указал на свою вторую половинку. Мы однажды заигрались, слишком заигрались. Долгие века воин, Ты вряд ли можешь себе представить, каково это, если война длится не месяц и не год, а две, три, десять жизней. Мы с ним летели над временем и не считали столетий. пытаясь добиться своего. Однако желание победить загнала нас в тупик. Мы с ним совершили такое, что сделало бессмысленной саму битву, и вражда исчезла. Мы просто уничтожили награду, за которую разбивались в кровь, не щадили себя и других — Он захохотал так жутко, что мне захотелось спрятаться под стол. Насмеявшись над ему одному понятной шуткой, довоедушник продолжил. Но потом те, которые рисуют судьбы, придумали для нас наказание: О! Они настоящие мастера. Взять хотя бы их любимую шуточку, поместить бессмертную сущность в хрупкое биологическое тело, полное инстинктов и животных желаний и стереть вдобавок память о своей истинной природе затем надо забросить то, что получилось в мир таких же полусмертных и наблюдать сколько невероятных сюжетов родилось пока они играются со своим гигантским колизеем. Это изысканное развлечение никогда не надоедает. Самое веселье начинается, когда вдобавок к смертному телу и бессмертной душе добавляется ещё частица божественного огня — талант. Его подмешивают самые изощрённые создатели — а потом дают выбор. Пожалуйста, пиши целыми днями или пой, или танцуй, рисуй, что там тебе попалось. Но тогда, скорее всего, подохнешь с голоду, причем и ты, и твои дети. Доказать ведь другим полусмертным истинность твоей искры так сложно. Или забудь про блаш, иди землю копай, прокормитесь. Но огонёк-то со временем затухнет. Вот это настоящий выбор! А всё остальное — мышиная возня. Но такое развлечение для обычных душ. Ради нас, преступников высшей пробы, они расстарались, придумали нечто особенное — поместили из вечных врагов в одно человеческое тело, одну камеру, одну зловонную яму. Причём я, как создание ночи, должен был управлять после захода солнца. А он — днём. Мне показалось сначала, что это справедливо. Провести лет 60-70 в заточении как раз достаточно, чтобы вдоволь пожалеть о содеянном. Мой враг думал так же, я знал это. Ведь мы теперь делились с ним всё — дом, родители, глаза, дыхание и даже мысли. Первое время я ненавидел его каждое мгновение, но как-то жил, проживал свою жизнь. После нескольких младенческих лет выяснилась одна маленькая деталь. Я помнил о своей сущности. А вот мой враг, как настоящий человек, всё постепенно забывал. Они назвали это особой милостью для меня, хотя на самом деле это была тончайшая и изысканная кара. Ещё через пару лет мне даже в нашей камере не жилось спокойно. Я оказался и здесь, незваным гостем. А мой собрат, видите ли, стал хозяином. Я выходил в мир только по ночам, а потом, засыпая, слышал его мыслишки. Что это со мной? Где я? Ничего не помню. Двоедушник помолчал, глядя на свою вторую половинку. Нехмуро и нерадостно. Никак. Он глядел на своё тело так, как смотрит на неудачную покупку, которую стоит заменить. Чуть позже продолжил. Тело, которое досталось нам, было трусливым. Каждый раз при любой опасности оно выбрасывало в кровь такой заряд гормонов, что мозг просто блокировался. Этот идиот вырос слабаком. Наш папаша приложил к тому все силы. Я встречался с этим добреньким родителем всего пару раз ночью. И тот потом очень удивлялся, чего это на сынулю вдруг нашло. К счастью, папенька недолго портил мне жизнь, хотя жизнью это точно не было. Я все больше удивлялся, как мой враг после тысяч лет битв мог за полчеловеческого срока стать таким. Он для меня исчез. Тот, кого я ненавидел, но хотя бы уважал, сгинул в этом жирном мясе. Его нет больше. То, что сейчас делит со мной тело, — это так. Воспоминания, пародия на него. Тем легче мне будет его задавить. И вот теперь мы подошли к тому, зачем я здесь. Двоедушник сделал эффектную паузу, и ощущение, что на самом деле всё давно идёт не по моему плану, а по чужому, созрело во всей своей неприглядной очевидности. Сердце сделало гулкий поворот и забилось быстрее. Зря я повторяла себе, что могу пока не выпускать пленника из клетки. Сердце подсказывало, что существует куча неизвестных множителей, без которых это уравнение у меня не решится. А вот у него... «Да, ты не ослышалась. Я здесь с определённой целью. Но позволь продолжить рассказ. Меня сегодня так и прёт на откровенность». После неприятной усмешки и моей ответной кривоватой улыбки он продолжил. «Постепенно этот хмырь как-то умудрился меня засадить внутри нашей общей башки в клетку». похуже твоих прутиков. До сих пор не могу понять, как это ему удалось. К моменту получения вашего дурацкого паспорта он даже забыл обо мне. Мамочка отвела его к какому-то шарлатану с медицинской степенью, и тот прописал неуравновешенному мальчику волшебные таблеточки. Зелье, похуже, мухоморной настойки. Оно ослабляло меня. Д существование плоским и серым. Я не мог уже каждую ночь, когда сытое тельце засыпало, управлять им, становиться хоть на время человеком. Да если честно не особо и хотелось быть человеком, это так скучно. Ну, ты сама знаешь. Порулить мне теперь удавалось всё реже, когда таблеточки, наконец, отменили, оказалось, что я сижу в этой тупой башке, как пленник. А враг даже забыл о моём существовании. Ну, или делал вид, что забыл. Когда вспоминал и спускался ко мне, тут же с ужасом убегал, а потом рассказывал утром родителям про страшный сон. Эта комедия начала мне надоедать. Я томился в двойной темнице, а он почему-то проживал за нас двоих вполне себе нормальную жизнь. Терпеть ещё лет пятьдесят, пока его... Наше ожиревшее сердце закончит гонять кровь по венам, я уже не мог. И начал готовить план побега для нас обоих. Смотреть, во что превратился мой старый враг — Было намного печальнее, чем просто убить его очередное тело. Надо было срочно вернуться на большой суд. О, я бы высказал там всё об их приговорах и этой высшей так называемой милости. Однако жирное тельце заканчивать своё существование раньше времени не соглашалось. Грибочки в походе. Хождение во сне по стройке. Ничего не получалось. Всё, что мне удалось, — это подстроить ему аварию, когда дебил начал водить автомобиль. Я выжидал долго, а потом заставил его зевнуть в тот момент, когда другой такой же остолоб чуть задержался на повороте. На это только моих силёнок теперь и доставало. Заставлять нашу общую тушку зевать иногда. Но этого хватило. Издалека в своей темнице я услышал удар, скрежет металла, шум. На одно блаженное мгновение мы вместе с ним взлетели над этим дурацким телом. Мы даже совершили переход на ту сторону, так как это делают все приличные умершие души. На мгновение передо мной опять был мой враг. Но в следующую секунду... Его затащило назад. «Реанимация! Ненавижу ваших врачей!» Я не пошёл с ним. Он звал, тянул меня, но в том мире его силы против моей было ничто. Впрочем, как и всегда раньше. Врак вернулся, а я остался под чёрным солнцем. Надеялся прожить без тела. Любое существование казалось теперь лучше, чем двойная темница, слабая плоть и недра его тупой башки. Я приноровился жить, как изгнанный дух. Чёрное солнце более милостиво. Оно не сжигает всё, что ему не угодно. Оно даёт возможность приспособиться. Вот я и приспособился, как мог. Постепенно нашёл себе пристанище, способ прокормиться, даже сторонников. Они теперь ждут меня. Ждут, когда я вернусь в собственном, настоящем теле, которое принадлежит мне по праву рождения. И на той стороне буду главным я. А его, раз уж не отделаться, так и быть... запихнув в ту же самую темницу. Так выйдет даже лучше. Прекрасный конец для нашей битвы. А мою плоть я там сделаю такой, как надо. Она послужит мне ещё. Там есть кудесники. Рассказчик прервался и оценивающе посмотрел на живую воду, как будто прикидывал, не сможет ли забрать пару литров с собой. Мне нужно было для моего плана только одно — молодая и неопытная ега которая сможет помочь. «Да, это ты», — осклабился он радостно. «Что? Не ожидала. Думала, ты такая умная, заманила меня в ловушку». «Да ты даже не помнишь, какой сегодня день!» Он вскочил и начал ходить по своей клетке. по два шага туда и обратно, между столом и телом, которое, как я теперь поняла, и было ставкой в этой нашей неравной партии. «Вы даже не догадались», — продолжил он, наконец, страшную исповедь, «что этот тупица пришёл к вам не случайно. Сначала к скамейке, а потом сюда. После возвращения я нашёл его слабым, и смог управлять немного. «Спросите, зачем мы здесь?» «Терпение. Скоро узнаете». «Я предвидел, что вы захотите поговорить со мной». Двоедушник обращался уже не только ко мне, но и к Ваське, который, запрыгнув на стол, давно сидел рядом. В жёлтых кошачьих глазах не отражалось ничего. «А теперь я собираюсь на ту сторону». И вместе с этим чудовище равнодушно ткнуло я на Борисыча носком кроссовка в бок. И ты, милая, нас туда сейчас пропустишь? Почему? разлепила я губы. Всё очень просто, пояснил тот. Ты сделаешь это по праву должницы. Какой должницы? Я искренне пыталась понять его злобный план. «Я же не твоя!» «Ты не моя должница, это верно». «Зато вот его!» Мерзкая тварь указывала на маленькую бородатую фигурку, съежившуюся у двери. «Подойди же, Шип! Ты здесь полноценный участник разговора». — Скажи то, что хочешь сказать. Банник подошёл ближе и, не поднимая глаз, тихо пробормотал. — Ты моя должница, яга. Сама так сказывала Шип! Я не знала, какой ответ дать моему помощнику. Думала, что преданному, предавшему. — В общем... Я хочу всё долго, чё бы ты перевела, Энтих, то есть Яго и Борисыча, на тую сторону. Корми их едой, с стогойного свету. Я впервые почувствовала, будто меня насадили на кол необходимости. Высказанное желание мигом возродило память о той прошлой услуге. Тогда я была Шипу так благодарна, что хотела отдать всё на свете. Вспомнилось вдруг. Василий маленький, как нахохлившийся воробей у колодца туманным утром. А потом большой и сильный, взрослеющий на глазах. Вспомнила ту дикую радость, когда я вдруг осознала, что он мой ровесник. Не кот. И не мужик за сорок с сединой на висках. И не вредный мальчишка. В те несколько минут я действительно готова была баннику весь мир подать на блюде. Но теперь... Он потребовал то единственное, чего я не хотела ему отдавать. Жизнь пожилого человека, как кукла, валяющегося у ног своей второй злобной сущности. Только я хотела ответить «нет». Как поняла, что губы мои не смогут это выдавить. Как бабочка, наколотая на булавку, я сколько бы ни трепыхалась, не могла переломить эту силу. Я была должницей. Откуда-то в руках оказалась корзинка с остатками полусушёных яблок, угощением древа. Руки мои сами вынули один плод и покатили его по столу, в сторону двоедушника. Тот поймал его, хохотнул и принялся жадно грызть. Однако через мгновение я с ужасом заметила, что у него ничего не выходит. Сморщенные бочка оставались целыми, хотя крепкие желтоватые зубы вроде бы впивались в них. Похоже, он всё-таки был только отражением, и без тела ничего путного сделать не мог. Вскоре двоедушник и сам это понял и аккуратно положил яблоко рядом. «И чего теперь?» — спросила я. «А теперь, моя красавица, ты выполнишь то, что от тебя потребовали. Я сейчас вернусь в свою темницу, и этот слизняк очнётся». «Накормишь его и переправишь на ту сторону. Ясно?» «Ясно», — ответила я. Не то чтобы мне не хотелось орать и спорить или до бешенства кусать его. Просто всё это не имело смысла. У меня сейчас была только одна дорога, и мой поезд живенько катил по ней под горочку, всё набирая ход. Мне даже на секунду стало любопытно, как этот двоедушник будет объединяться со своим телом. Как он выходил-то, я проморгала? Оказалось, не так уж интересно. Погрозив мне пальцем, существо просто наклонилось над телом и прижалось лбом к своему второму «я». Тут же вторая фигура просто исчезла, поглощенная настоящим человеческим телом. Ян Борисович открыл глаза и несколько минут моргал, пытаясь понять, что происходит. Затем он сел на полу и начал шарить вокруг руками. Огромная жалость к пожилому преподавателю захлестнула меня. Однако мой поезд всё постукивал колёсами, не давая даже шанса изменить ход. Поэтому в ответ на вопрос «что со мной?» я катнула ему по полу плод с тёмной стороны и проговорила. «Съешьте это». Он послушно взял сушёную тёмную фруктину, кажется, плохо соображая, откусил изрядный кусок и начал жевать. Я с тоской подумала, что сейчас выпущу его из ловушки и прикажу убегать отсюда куда подальше. Да только от себя-то он не убежит. Да и поезд мой всё набирал скорость, не позволяя сворачивать с рельсов. А может, наоборот, перевести его на ту сторону и оставить в ловушке? Обещание выполню, а Борисыча тут же назад верну. Это был выход. Я начала судорожно искать палку. Но тут действительность повернула всё по-своему. С темной стороны раздался такой громкий стук, что бедный профессор испуганно заозирался по сторонам. Хор нежных и страшных голосов произносил формулу поворота. На секунду я опять почувствовала себя маленькой. Я на новогоднем утреннике в садике. Нарядная маленькая принцесса широко открыла глаза и смотрю на картонную избушку, которую воспитатели во время сон-часа раскрашивали гуашью. Пуски грязно-серой марли на ней — настоящая страшная паутина. А внутри таится древний ужас. Такой, что можно плакать до вечера, если только его увидишь. Дед Мороз с лицом нашей нянечки и с огромной грудью, упирающий сквозь красную шубу, смело подходит к избушке, стучит и говорит. «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, к нам передом!» Я! Зарали с той стороны дикие голоса, и я почувствовала, как мир вокруг начал вращаться и разваливаться на куски. Бедный преподаватель, к счастью, всё ещё сидел на полу. Хорошо хоть не упадёт и не расшибётся. Он во все глаза смотрел на меня. Наверное, это очень страшно, когда кто-то в мгновение превращается в старуху. Рядом выросла высокая фигура. Это Васька обратился в человека. но хоть что-то хорошее. Он орал мне прямо в ухо. Странные слова, но надо его понять. «Семик! Русальная неделя! Это же сегодня!» — твердил помощник, как заведённый. Дверь, полусломанная в прошлый раз, рухнула под напором извне. Через клубы трухи и пыли я увидела чёрное солнце. Оно светило так яростно, будто хотело, наконец, пробраться в эту избушку, куда его не пускали никогда. На пороге толкались тени, загораживающие лучи. Снежно-белые рубахи, блестящие волосы, нежная кожа, русалки. ну какие красивые! Они толпой ворвались в домик и начали кричать. «Накорми нас, напои, яга!» «Мы на ту сторону идём! Наше время пришло!» Не дожидаясь от меня угощения, гости сами начали рыться по казанкам у печки и скоро нашли корзину с яблоками. Каждая старалась схватить заветный плод, откусить его первый. Некоторые дрались и отбирали друг у друга тугие блестящие дары светлого мира. Я тупо смотрела на них, ничего не понимая. Выгонять их Василий даже не пытался. Он опять кричал мне что-то, «Надо их пропустить! Сегодня их день, ты должна сказать! Гости!» Я поняла его, хоть конец фразы, и потонул в общем оре. «Они имеют сегодня своё право. Надо их накормить». Я поднялась на ноги и тихо пробормотала. «Угощайтесь, гости дорогие!» Русалки захохотали в ответ, услышали, значит, и начали с утроенной силой глотать куски плодов. Тут я успела заметить серую фигурку в стареньком спортивном костюме, шмыгнувшую в проём поломанной двери. С запоздалым ужасом я глянула на то место, где в ловушке оставался Борисыч. Увидела только обрывки старого ковра и размётанные русалками в ветке. Моя клетка то ли не выдержала поворота, то ли мертвячки разбросали прутики, но пленника на месте не было. Он пару секунд назад выбежал под чёрное солнце и теперь живенько ковылял по дорожке, ничего не понимая, не оглядываясь, подальше от того, что может навсегда изменить его сознание. Уж это-то я понимала прекрасно. Как ненормальная, перекрикивая русалок, я заорала. «Вася! Он удрал!» Дважды вопить не потребовалось. Помощник кинулся вдогонку за профессором, который был уже на границе леса. Васька на бегу тоже кричал мне что-то, но было не разобрать. Похоже, я должна перевести русалок, а он собирается поймать Борисыча и вернуться с ним вместе назад к избушке. Я подумала, что пока всё получилось именно так, как хотел двоедушник. Похоже, злодей действительно переиграл меня на несколько ходов. Наверное, помнил он и про семик. Но времени соображать сейчас не было. Русалки, наевшись, начали орать. «Туда! На белое солнце повороти, ега Я с трудом отыскала среди белых блестящих ног свою палку, стукнула ею по проваленному полу и скомандовала поворот. Мир начал меняться. Я до последнего смотрела в проем двери на высокую фигуру, которая бежала под лучами, не дающими теней. Василий все что-то кричал. Русалки хохотали, как на каруселях. Я молодела на глазах. Среди этой неразберихи моё внимание привлёк маленький круглый предмет. Он катился по полу прямо на меня. Ещё немного, и удалось бы поймать яичко. Драгоценный подарок, не весь зачем, сделанный мне. Как вдруг чья-то голая нога наступила на него! Мгновение растянулось, как прозрачная капля. Я подняла глаза наверх, мне показалось, или из-под спутанных мокрых волос блеснуло стеклышко пенсне. Русалка захохотала гортанно, распахнув рот, и яичко, нещадно раздавленное, превратилось в кучу осколков и желтых ошметков. Прекрасная девка шмякнулась, поскользнувшись на раздавленной жиже. Брякнулась некрасиво, растопырив руки и ноги, пыталась удержаться и хваталась за своих сестер. Те, в свою очередь, тоже начали падать и лапать что ни попадя, что попадалось под раскоряченные руки, уходящие старые бревна и рождающуюся новую мебель, то, что исчезало, и то, что являлось из небытия. Им было весело. Русалки с хохотом и криками хватали хрупкую появляющуюся действительность, а она ломалась в кривых белых пальцах. «Веселая игра!» Мне на секунду захотелось присоединиться к безумству бездумного уничтожения. Оказывается, ломать всё при переходе — это так весело! Получается, фиг знает что! Старая и новая, смешанная в руках, начинала дымиться и просто исчезала чпок-чпок. Только не ломайте меня, сёстры. Я ведь тоже в этот зависший миг застряла между тем и этим, растопырив ноги и пытаясь не упасть, хохоча во всё горло. «Почему поворот сегодня длится так долго?» Мир ощутимо дал трещину. Она прошла прямо посередине избушки и расколола явь, как скорлупу яйца, на две половины. На одной осталась я, луна в окне и куча орущих девок в рубахах. На другой половинке. Василий всё ещё догонял двоедушника под чёрным солнцем. Вокруг падали брёвна и шатались стены. Трещина становилась всё шире, и я могла только уцепиться за реальность, известную мне с рождения, чтобы не рухнуть во всё ширящуюся полосу небытия. Уже не важно было на какой-то стороне, только бы не упасть туда, где не было никакого солнца и ничего вообще. Через год или секунду капля времени наконец оторвалась и шлёпнулась. Мир продолжал рушиться вокруг меня. Но это был уже знакомый с детства мир белого солнца и зелёной травы. Брёвные доски сыпались вокруг. Я с толпой русалок ринулась туда, где виднелся небольшой просвет в этом хаосе. Расколотая космогоническая модель Вселенной лежала, превратившись просто в грязную лужицу. Слишком поздно я поняла, чем был этот подарок. Основой всего моего маленького мирка, соединяющего две части — Большого космоса. Я сидела на том месте, где когда-то было моё крылечко. Последние брёвна дымились ещё под светом белого солнца, вставшего сегодня, несмотря ни на что, и превращались в серую пыль. Ветер разносил этот прах по свету, не оставляя мне ничего взамен. Я попыталась возродить память о той старой жизни, которая ещё не так давно у меня была. Полная журналов, светящихся экранов и ежедневных проблемок. Двоедушник был прав. Человеческий мир казался теперь фатально серым, как чёрно-белое кино. А ведь давно уже придумали цветное. Далеко в лесу хохотали русалки. Подумалась с тревогой, что их надо будет назад потом переводить. Хотя, кажется, мне до этого уже не должно быть дела. Нет моей избушки и нет единственного человека, кто говорил мне, что я особенная, главный винтик в сложном механизме. После того, как я всё испортила, он навек застрял там, где живут только тени. А мне осталась одна дорога назад в общагу. Хотя был, конечно, ещё один путь. Поселиться рядом с обломками сказки в одинокой палатке. оставшийся от двуликого Яна Борисовича. Жить тут, пока не состарюсь. В траве рядом кто-то зашебрушал. Показалась бородатая моська под красной шапкой. Предатель не успел ко мне подобраться. Я нащупала рядом камень и бросила в него. Орала что-то, кажется, ругалась. Через минуту заметила, что банника уже нет. Ушёл, значит. Я бродила, как тень, рядом с разрушенной избушкой, чувствуя себя потерянным щенком. Чёртовы яйцо и древо со своими непонятными подарками. Чёртовы лихо со своими щитами. Чёртовы утопленницы. Я чертыхалась специально, тайно надеясь, что сейчас знакомый голос строго скажет. «Мы не поминаем всякую нечисть. Нам своей хватает». Но никто больше за мой лексикон не переживал. И было тихо. Думать о Василии я совсем не могла. На сердце сразу возникала огромная воронка, которая грозила засосать всё, что у меня вообще в душе ещё оставалось. Я обыскивала палатку. Без особой цели или надежды, чтобы просто что-то делать. Уют человеческих вещей. Строгий порядок пожилого, отчаянно одинокого человека, у которого никогда не будет внуков. Полок палатки неожиданно откинулся, и меня ослепил на секунду солнечный луч. Глаза уже привыкли к душной брезентовой полутени. Какой-то гость ещё не хватало. Молодой голос очень вежливо поинтересовался. «Прошу прощения, вы случайно не видели здесь моего дядю? Это, кажется, его палатка». Конец первой части. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2021 году. Читала Настя Жаркова.